Глава восьмая. В платье красивого цвета вина. Я просыпаюсь от истерического крика Катьки. Быстро надеваю халат, выбегаю из спальни в гостиную. Подруга сидит у кухонного островка с телефоном в руках и чуть ли не рвет на себе волосы от злости. «Ты рехнулась?» Я растираю еще сонные глаза. «Сейчас только пять утра. Представляешь, эта сучка Олеся Железнякова купила точно такие же туфли и сумочку, как у меня. Я гонялась за обновками по всему Милану, а она еще и выставила фотку на своей страничке». «Господи!» «Ноги несут меня к холодильнику, и я открываю дверцу, чтобы достать себе выпить чего-то прохладного и не придушить подругу». «Что, господи?» Леська каждую неделю копирует меня. Странные вы люди, блогеры. Я не блогер. Я бьюти-богиня. Ясно? <свят> я отпиваю сок прямо из коробки. Может, у вас один папик на двоих? Вот одевает вас на свой вкус. Что? Я вижу, что Катька на секунду задумалась. Не, мой Лапулин на такое не способен. Ты уверена? Ну-ка, дай глянуть на эту твою Олесю. Катя разворачивает телефон, чтобы мне было видно девушку на экране, а я озвучно цокую языком. «Да, ничего натурального. Ты в разы круче. А я про что? Надо с ней разобраться. Да уже. Прямо сейчас?» Подруга прикусывает губу, и в ее голове зреет гениальный план. «Я знаю, где она обедает. Любимый ресторанчик Оксаны Самойловой». «Кого?» «Блин, ты точно была богатой!» «Извини, я другим интересовалась. Так что ты задумала?» Я опираюсь на островок после того, как выбрасываю пустую упаковку из-под сока в мусорку. Катька постукивает пальцами по столешнице и ядовито улыбается. «Эта гадина ответит за все! Я ей устрою модный показ!» «Только не перегибай, ладно? А то окажешься в полиции!» я? Да никогда!» Сон снимает как рукой. Благодаря Катьке я отправляюсь в ванную в половину шестого утра, а потом навожу порядок в комнате. Я все чаще размышляю о том, что пора переезжать от этой ненормальной и жить своей жизнью. А как вспомню, сколько времени трачу на дорогу до офиса, становится дурно. Забросив грязное белье в стирку, переодеваюсь в классное платье, что мне подсунули в магазине в котором я покупала блузку, и понимаю, что не зря я согласилась его примерить. Сидит идеально. Подумаешь, потратилась больше, чем планировала. Ужму расходы на еду, но зато буду щеголять в этом обалденном наряде рубинового оттенка. Чтобы не выглядеть слишком откровенно, беру пиджак и, взглянув на настенные часы, тороплюсь на выход. Катька шлет мне воздушный поцелуйчик и опять проваливается в интернет вселенную. «Интересно, если бы не было социальных сетей, чем бы она занималась? Сколько ее знаю, она всегда находила легкие пути добычи денег. Но ведь внешность не будет спасать ее вечно. Жаль, что никто не подсказал ей раньше, что умом порой можно заработать в разы больше». В офисе бардак. Ангелина летает по коридорам, как птица, оказавшаяся в запертии. Она бросается из кабинета в кабинет и периодически вытирает лоб рукой. Я даже боюсь отвлекать ее. Пробежав мимо нее, сворачиваю свое крыло и неожиданно влепляюсь в Ярика, что шагает высоко, подняв голову. «О, Ксения Игоревна!» Он так придирчиво осматривает меня, что по спине будто кто-то хлыстом ударяет. «Здравствуйте, Ярослав Евгеньевич!» «Что же так официально-то?» Я делаю шаг назад, а он вперед, как в игре. Я очень спешу. Пропусти, пожалуйста. Зачем ты вернулась из своей деревни? Бросила мать одну. Надоело крутить хвосты коровам. Решила крутить мужиков за... Пощечина от меня прилетает как раз вовремя. В конце коридора за нами наблюдает Арина. Мир сошел с ума, если свел в одном здании на одном этаже трех ненавидящих друг друга людей. Но такова судьба. «Так пусть моя сестренка радуется этому. Ей нравятся ситуации с элементами боевика». «Стерва!» Ярик хватает меня за запястье и больно сдавливает его. «Отпусти!» «Тебе не будет покоя в этой компании. Она не создана для таких, как ты. Наивная дура, Ярослав!» Грубый голос Андрея вынуждает Ярика отпустить. «Доброе утро, Андрей Иванович!» Я вот тут провожу инструктаж для новичков. Вы же знаете, что они любят совать нос в чужие дела. Улыбка моего бывшего шикарна, и в то же время дьявольски опасна. Да, также я в курсе того, что некоторые сотрудники не соблюдают правила, прописанные в контрактах. Что? Прочти пункт 4.5. Измайлов непонимающе улыбается, и, взглянув на меня как на объект, который нужно уничтожить в кратчайшие сроки, Уходит. Силуэт Арины тоже теряется за углом. Что за пункт 4.5? Ты не читала контракт, когда подписывала? Я пожимаю плечами. А Андрей шевелит бровями и разводит руками, словно дает понять. разберись с этим сама, детка. Я спешу в кабинет и, едва добираюсь до компьютера, собрав недоуменные взгляды коллег, нахожу образец трудового контракта на сайте. Пункт 4.5. Пункт 4.5. Придерживаясь настоящего договора, сотрудникам компании Goodway запрещается заводить романтические отношения с коллегами или состоять в долгосрочных обязательствах. По моему лицу сразу становится все понятно. Аня подходит и предлагает мне воды из кулера. Я верчу головой, говоря, что ничего не хочу. от чего я ожидала? Это же не брачное агентство или какая-нибудь подобная ерунда. Ты что такая? Кто-то выложил в сеть гены в семейных трусах? Смеется Настя, а гена бросает в нее скомканный клочок бумаги. Вы знали, что нельзя ни с кем встречаться? Ты об этом дурацком правиле трех не... Настя поднимается, и я замечаю, что ее волосы заплетены в косу. Ей идет. Что за «не»? «Не спать, не напиваться, не трахаться». Аня подмигивает мне и возвращается к своему столу, на котором источает аромат многослойный кекс. «А чего тебя так удивляет? Каков босс, таковы запреты. Все знают, что Андрей не пьет, не спит и не занимается сексом». «Нет, тёлка у него имеется». Самое, что ни на есть, гламурное. Иногда заваливается сюда и клянчит у него денежки. Настя явно в ударе, потому что Гена молчит. А если Гена молчит, то где-то на земле случается землетрясение. Понятно. Ладно, давайте работать. О, поможете мне поправить кое-что в Excel? Никак не могу понять эту программу. Гена вызывается научить меня нехитрым действиям, а девчонки зарываются в бумаги и до самого обеда не отрывают глаз от мониторов. Я бегу через холл, забыв обо всем на свете, так как ужасно опаздываю на автобус. Он уедет через 20 минут, и мне придется добираться другим маршрутом, который длиннее. Чертовы отчеты! Бубню себе под нос, пытаясь приложить пропуск к считывающему устройству на выходе из здания. Охранник ничего не говорит, но вот люди позади уже начинают шумно вздыхать. Я верчу карточку, но она никак не хочет срабатывать и пропускать меня через вертушку. Потеряв всякую надежду выйти, нервно дергаю ручку, сумки и, как обычно, оказываюсь в нелепом положении. Локтем ударяю девушку, стоящую следом за мной, и она вскрикивает. «Ой, простите, пожалуйста, я не хотела». «Здесь уже очередь. Может, вы отойдете и дадите возможность другим пройти?» Слышится из глубины живой линии. «Да, конечно». Тяжело вздохнув, отхожу в сторону и жду, когда наступит мой час. Тем более, что торопиться мне уже некуда. Как в песне «Уехал последний трамвай». «Привет». Открытая улыбка Андрея поднимает мне настроение. «Да, я все еще здесь». «Прошу тебя, не спрашивай, почему». «Мне интересно». Я начинаю улыбаться из-за того, как он якобы пускает слезу, проведя пальцем от глаза до края скулы. Красивой, четко очерченной скулы. Мой пропуск запротестовал. Вот. Андрей смотрит на пластик в моей руке и начинает громко смеяться. Я впервые вижу его таким. «Ксюш». «Ты пыталась выйти, приложив к сканеру карточку проезда в общественном транспорте?» «Боже!» — закрываю лицо руками. «Я идиотка!» «Так, нам обоим нужно выдохнуть и чего-нибудь выпить. Ты не против?» «Нет, не против». Гончаров одним взглядом просит охранника выпустить нас и на улицу усаживает меня в свой Порш, за рулем которого парень лет двадцати пяти. «Отвези нас в «Ля Карамель», пожалуйста». «Будет сделано», — отвечает тот и бесшумно заводит двигатель. «Тебе понравится их кухня. Если не ошибаюсь, ты любишь средиземноморские блюда». «По крайней мере, любила». «Да, люблю. Только давно нигде не бывала». «Отлично. Буду рад вернуть тебя в привычную атмосферу». Я жалею, что засунула пиджак в сумку, и сейчас мои голые плечи привлекают слишком много внимания от Андрея. Конечно, он никогда не станет на меня нападать, но все же все же я слегка побаиваюсь его. Он как хищник, притаившийся в ночи и в ожидании добычи. «Тебе идет это платье? Я бы не отказался от бокальчика красного вина».